Глава 28. На автоответчике в номере гостиницы мигала лампочка. Звонил Джим из Чикаго. Проверив время, на это читал назад семь часов, набрал номер и сказал «Привет, Джим! Это Томас!» Я был прав, когда говорил, что тип из МВБ вел себя так, будто что-то случилось. «Без предисловий», — заявил тот. «Так оно и вышло!» Я видел сегодня вечерние выпуски. Что? Сегодня на рассвете сотрудники МВБ при содействии ЦРУ и ФБР обнаружили в подвале частного дома в Чикаго тайник с оружием. Сказал Джим, словно зачитывая заметку в газете. Автоматы Калашникова. Мешки с удобрениями и другими веществами, которые можно использовать для приклавления бомбы. — И что с того? — спросил Томас. — Какое отношение все это имеет к Эду? — Он тут ни при чем. — Заметил Джим. — Речь о тебе. — Это еще как? — удивился Найт. — Тайник был обнаружен в подвале дома номер 1247 по Сика Мордрайв в Не сказал Джим. — Томас, это твой дом. — Меня подставили, — заявил Найт в трубку, — несколько позже. Я разговаривал с отцом Джимом Горновым из церкви Святого Антония, и он рассказал мне про обыск, проведенный в моем доме. Ему потребовалось десять минут, чтобы дозвониться до приемной сенатора Девлина. Сейчас он разговаривал с Родом Хейесом, главой аппарата сенатора, рассказывая о том, что услышал, что делает в Италии. Хейес выслушал его, не перебивая, затем сказал, — Я передам все это сенатору. — Сам просто не имею права начать наводить справки. — Спасибо, — поблагодарил его Томас. — В настоящий момент сенатор на совещании, — продолжал Хейс. — Я попрошу его перезвонить вам часа через три. — Отлично, — сказал Томас, обливаясь спотом и чувствуя себя неуютно. — Спасибо. — Вот что еще, мистер Найт, — остановил его Хейс. — Да. — Постарайтесь не брать это в голову. Сенатор Девлин очень влиятельный человек, я знаю. — Как держится отец Джим? — Кажется, неплохо, а что? Этот вопрос застал Томаса врасплох. — Да так ничего, — ответил Хэйс. — Должен заметить, что нелегко у него роботенка. Последние шесть месяцев выдались очень непростыми, особенно с этим делом о выселении. — Что за дело? — «Вы ничего не слышали?» Хейс внезапно потерял былую самоуверенность. «И извините, это была моя ошибка. Вероятно, отец Джим не хочет об этом говорить. Пожалуйста, забудьте все, что я вам сказал». Томас отправился в Национальный археологический музей, чтобы занять голову чем-нибудь другим. Он пошел пешком, стараясь хоть немного размять ноги. Утреннее пробуждение после вчерашней пробежки — убедила его в том, что ему нужно больше физических упражнений. Поэтому Томас прошел по запруженным улицам Неаполя, миновал просторную площадь, где проходил какой-то политический митинг, и обогнал ряды укрытий, построенных из картонных коробок, в которых ночевали бездомные. Музей оказался слишком большим, чтобы осмыслить его целиком. Томас сосредоточился на предметах из Помпеев и Геркуланума но это не слишком существенно сократило объем коллекции. Он изучил стеновые панели из храма Изиды, разрисованные египетскими мотивами, а также изображениями фантастических морских существ с передней частью лошади или крокодила и рыбьими хвостами. В музее были представлены необычайно красочные мозаичные панно из жилых домов Помпей, а также захватывающий дух собрания скульптур и в конце концов Томас сломался. Он выпил кофе во внутреннем дворике музея и возвратился в гостиницу, постоянно сверяясь с часами, чтобы не пропустить звонок сенатора. После безуспешных попыток разобраться в бесчисленных фрагментах античного искусства, Найт надеялся, что Девлин сообщит ему более четкую и определенную информацию.